Полоса фронта была всего в верстах в трёх зазубчатым очертанием леса, откуда не доносилось ни звука. В одной из телег в сенях навзничь лежал бессонов, прикрывшись попоной, пахнущей лошадиным потом. Каждую ночь, с закатом солнца у него начиналась лихорадка. Постукивали зубы от лёгенького озноба. Все тело точно высыхало, и в мозгу с холодным кипением проходили ясные, лёгкие, пёстрые мысли. Это было дивное ощущение потери телесной тяжести. Натянув попону до подбородка, Алексей Алексеевич глядел в مغлистое лихорадочное небо. Вот он. Конец земного пути. мгла лунный свет и точно колыбель качающийся телега так обогнув круг столетий снова скрипецкиевские колёса и всё что было сны огни петербурга музыка в сияющих тёплых залах раскинутые на подушке волосы женщины тёмные зрачки глаз смертельная тоска взгляда скука одиночество Полусвет рабочей комнаты дымок табаку, бьющиеся отбольного волнения сердца и опьянения рождающихся слов. Девушка с белыми ромашками стремительно вошедшая из света прихожей в его тёмную комнату, в его жизнь. И тоска, тоска холодной пылью покрывающая сердце. Всё это сны качается телега. Сбоку идёт мужик с мочальной бородкой, в картузе надвинутом на глаза. 2000 лет он шагает сбоку телеги. Вот оно, раскрытое в лунном мгле бесконечное пространство времени. Из темноты веков надвигаются тени, слышно скрипят телеги, чёрными колеями бороздят мир. Это гунны снова проходят землю. А там, в тусклом тумане, обгоревшие столбы, дымы до самого неба, и скрип, и грохот колёс, и скрип, и грохот, громче, шире, всё небо полно душу потрясающим гулом. Вдруг телега остановилась. Сквозь гул, наполняющий белёсую ночь, слышались испуганные голоса обозных. Бессон навпреподнялся на локте. Невысоко над лесом, пониже луны, плыла длинная, поблескивающая гранями колонна. Повернулась, блеснула в лунном свету ревя моторами, приблизилась, увеличилась, и из брюха её появился узкий меч света, побежал по болоту, по пням, по свалившимся деревьям, по ельнику и упёрся в шоссе в Телеге. Сквозь гул послышались слабые и нежные звуки та-та-та-та-та-та. Точно быстро застучал метроном. С телег посыпались люди, санитарная двуколка повернула на болото и опрокинулась. И вот в шагах в 100 от Бессоново шоссе вспыхнул ослепительный куст света. Чёрной куче поднялась на воздух лошадь телегов, взвился огромный столб дыма и грохотом и вихрем раскидала весь обоз. Лошади с передками поскакали по болоту, побежали люди, телегу, где лежал Бессонов, дёрнуло, повалило, и Алексей Алексеевич покатился под шассе, в канаву. В спину ему ударило тяжёлым мешком, завалило соломой. Воздушный корабль бросил вторую бомбу, затем гул моторов его стал отдаляться и затих. Тогда Бессонов, охная, начал разгребать солому. С трудом выпал с изнавалившейся на него поклажи, отряхнулся и взобрался на шоссе. Здесь стояло несколько телег боком без притков. На болоте, закинув морду, лежала лошадь в оглоблях и как взведённая дёргала задней ногой. Бессонов потрогал лицо и голубу. Около уха было липко. Он приложил к царапине платок и пошёл по шоссе к лесу. От испуга и падения так дрожали ноги, что через несколько шагов пришлось присесть на кучу заскорузлого щебня. Хотелось выпить коньяку, но фляжка осталась с поклажей в канаве. Бессонов с трудом вытянул из кармана трубочку в спички и закурил. Табачный дым был горький и противен. Тогда он вспомнил о лихорадке. Дело плохо. А чтобы это не стало, нужно дойти до леса, там ему говорили стоит батарея. Бессонов поднялся, но ноги совсем отнелись, как деревянные, едва двигались внизу живота. Он опять опустился на землю и стал их растирать, вытягивать, щипать, и когда почувствовал боль, поднялся и побрёл. Дорога велась в мгле через пустые болота, казалось, не было ей конца. Положив руки на поясницу, пошатываясь, с трудом поднимая и волоча пудовые сапоги бессонов, говорил сам с собой: Взяли и вышвырнули. Тащись, сукин сын, тащись, покуда не переедут колёсами. Описал стежки и соблазнял глупеньких женщин. Жить было скучно. Но ведь это моё личное дело. Взяли и вышвырнули. Кашлясь вот тебе на болоте точка, там околеешь. Можешь протестовать, пожалуйста. Протестуй, вой. Попробуй, попробуй, закричи пострашней, завой. Бессон на вдруг обернулся. С шоссе вниз скользнула серая тень. Холодок прошёл у него по спине. Он усмехнулся и громко произнося отрывочные бессмысленные фразы, опять двинулся посреди дороги. Потом осторожно оглянулся, так и есть. Шагах в 50 за ним тащилась большеголовая, голенастая собака. Чёрт знает, что такое, пробормотал Бессонов и пошёл быстрее. И опять поглядел через плечо. Собак было пять штук. Они шли гуськом, опустив морды, серые, веслозадые. Бессонов бросил в них камушками. Вот я вас. Пошли прочь. Покось. Звери молча шарахнулись вниз на болото. Бессонов набрал камней в полу одежды и время от времени останавливался и кидал их. Потом шёл дальше, свистал, кричал: "Эй! Эй!" Звери вылезали из-под шоссе и опять тащились гуськом, не приближаясь. С боков дороги начался низкорослый ельник. И вот на повороте Бессонов увидал впереди себя человеческую фигуру. Она остановилась, взглядываясь и медленно ушла в тень ельника. Чёрт, прошептал Бессонов и тоже попятился в тень и стоял долго, стараясь преодолеть удары сердца. Остановились и звери неподалёку. Передний лёг, положил морду на лапы, Человек впереди не двигался. Бессонов с отчётливой ясностью видел белое как плевад длинное облако, находящееся на луну. Затем раздался звук иглой вошедшую в мозг хруст сучка под ногой должно быть того человека. Бессонов быстро вышел на середину дороги и зашагал с бешеством, сжимая кулаки. Наконец, направо он увидел его. Это был высокий солдат с утылой, в накинутой шинели, длинное безбровое лицо его было как неживое, серое, с полуоткрытым большим ртом. Бессонов крикнул: "Эй, ты! Какого полка?" "Со второй батареи. Поди и проводи меня на батарею". Солдат молчал, не двигаясь, глядел на Бессонова мутным взором, потом повернул лицо налево.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 Я туда не пойду, солдат повысил голос. Я дезертир. Дурак, тебя ж поймают. Всё может быть. Бессонов покосился через плечо, звери исчезли, должно быть, зашли за ельник. А далеко до Потареи. Солдат не ответил. Бессонов повернулся, чтобы идти, но солдат сейчас же схватил его за руку у локте, крепко точно клещами. Нет! Вы туда не пойдёте. Пусти руку. Не пощу, не отпускаю руки солдат смотрел в сторону повыше ельника. И а третий день не евший Давиче задремал в канаве, слышу идут. Думаю, значит, часть идёт. Лежу. Они идут множество. Идут, идут. И все в ногу, гул по шоссе. Что за история? Выпался я из канавы, гляжу, они идут в саванах по всему шоссе, конца краю нет, как туман, колыхаются, и земля под ними дрожит. Что ты мне говоришь, закричал Бессонов диким голосом и рванулся. Говорю верно, а ты верь, сволочь! Бессонов вырвал руку и побежал точно на ватных, не на своих ногах. Вслед затопал солдат с опажищами, тяжело дыша, схватил за плечо, бессонов упал, закрыл шею и голову руками. Солдат сопя навалился, просовывал жёсткие пальцы в горло, стиснул его и замер, застыл. "А вот ты кто? Вот ты кто оказался?" шептал солдат сквозь зубы, когда по телу лежащего прошла длинная дрожь. Оно вытянулось, опустилось, точно расплющилось в пыли. Солдат отпустил его, встал, поднял картуз и, не оборачиваясь на то, что было сделано, пошёл по дороге. Пошатанулся, мотнул головой и сел, опустив ноги в канаву. "Ох, смерть моя!" громко протяжно проговорил солдат. "Господи, отпусти!"